Дмитрий Глуховский Рассказы о Родине Все имена героев, организаций, компаний и государств в этой книге являются вымышленными, и в совпадениях с именами и названиями реально существующих людей, организаций и государств случайны.